Номер 67. Где-то убыло, где-то прибыло. Система «Черная дыра» — квазар. Квазары открыты астрономами совсем недавно, в середине 20 века. О том, что они собой представляют, до сих пор идут споры. У ученых есть несколько теорий, и какая из них правильная, пока неизвестно. По одной из версий, квазары — это молодые галактики, Зародившуюся совсем недавно по звездным меркам. В центре такой галактики находится черная дыра, поглощающая вещество. От прилегающей к ней области и исходит яркое свечение. Ведь межзвездный газ вокруг черной дыры всегда находится в разогретом состоянии. Квазары включают в себя не простые, а сверхмассивные черные дыры поэтому излучение у них такое мощное. А перемены яркости объясняются так. Когда в область притяжения черной дыры попадает новый объект, она вспыхивает. Когда питание не поступает, ее свет угасает. Нужно сказать, что аппетит у Квазара отменный. Он поглощает звезды, их системы, скопления и целые галактики. Со временем черная дыра поглотит все вещество в пределах досягаемости и перестанет светиться. Вероятно, такое произошло и с черной дырой в центре нашей галактики. Она съела все, до чего могла дотянуться, и теперь находится в состоянии покоя. По другой версии, квазары это не сами черные дыры, а часть системы, состоящая из черной дыры квазара и соединяющего их туннели. Чёрная дыра поглощает объекты, а потом поглощенная энергия выбрасывается через квазар. Есть ещё одна интересная теория. Квазары — это такие специальные точки во Вселенной, где образуется новая энергия и материя, которая потом распространяется повсеместно. То есть квазары — это космические батарейки, подпитывающие Вселенную.